Мудрец со скалы. Тишину пустынного пляжа нарушил стройный марш. Это пираты и их пленники шагали по гальке и песку мимо скал. Когда стемнело и полная луна ярко засветила на небе, путники наконец вышли к зеленому оазису. Они остановились перед небольшим водоемом, возле которого росло несколько пальм. В водной поверхности отражались бесчисленные звезды, рассыпанные по ночному небу. На вершине одной из скал стоял маленький деревянный домик, в окнах которого горел свет. «Ждите тут!» — приказал капитан и, сделав пару шагов, крикнул наверх. «О, мудреца скалы! Просим тебя, к нам приди!» Однако ничего не произошло, никто не вышел. «Наверное, никого нет дома», — прошептал Вико. Но тут дверь деревянного домика распахнулась, и на пороге появилась женщина. Она уперла руки в боки и с негодованием крикнула. «Что все это значит? Зачем вы притащили на остров драконов? Мы не хотим иметь с ними никаких дел!» Капитан поспешил извиниться и рассказал, что произошло. «Мы пришли, чтобы мудрец устроил суд над ними», — закончил он, показав на пленников. «Разве вы не видите, что уже поздно?» — нахмурилась женщина. «Мудрец уже лег в кровать, так что это не займет много времени. Пусть мудрец выйдет к нам. Пожалуйста!» — попросил капитан. Сейчас его голос звучал так, как будто он вовсе не был главарем пиратов. Женщина ненадолго задумалась, а потом показала на погасший очаг. «Ладно, только разведите огонь. Мудрец скоро выйдет. У вас есть полчаса, не больше». Вскоре яркое пламя осветило озадаченные лица Моны и Вико и мордочки драконов. «Это и есть мудрец со скалы?» — удивленно спросила Мона, когда увидела, кто вышел из домика. «Но ведь он еще ребенок!» — ахнул Вико. Хотя ситуация была серьезной, он с трудом подавил смешок. К ним подошел мальчик, еще младше, чем Вико и Мона. Он был облачен в белую длинную одежду, а в руке держал посох с искусной резьбой. Его волосы были взлохмачены, что неудивительно, ведь мудрец только что встал с кровати. Драконы удивленно уставились на него, хлопая глазами. — Этот человеческий детеныш должен решить нашу судьбу, — изумленно прошептала вжих Пыху. — Не нравится мне это, — взволнованно ответил Пых. — а ну тихо, — шикнул на них капитан. Пираты опустились на колени и с уважением и покорностью уставились на мальчика. Юный мудрец терпеливо ждал, когда воцарится полная тишина. Затем он спокойно и уверенно произнес. «Вы пришли сюда, чтобы попросить меня о справедливом суде? Тогда расскажите мне свою историю». Мама мальчика стояла у него за спиной. Хотя она не произнесла ни слова, по лицу можно было легко прочесть ее мысли. «Поторопитесь, моему сыну пора спать».